Глава 8 Краткое изложение Раджа-йоги. Данный текст представляет собой конспективное изложение учения Раджа-йоги из Курма-Пураны в вольном переводе. Огонь йоги сжигает клетку греха, которая сковывает человека. Знание становится очищенным, и так открывается путь к нирване. От йоги приходит знание. Знание, в свою очередь, помогает упражнению в йоге. Тот, кто совмещает в себе йогу и знание, угоден Богу. Те, кто упражняется в Маха-йоге один раз в день, или два, или три раза в день, или постоянно, знайте, это Боги. Две ступени есть в йоге. Одна называется Абхава, и другая Маха-йога. Размышление о себе как о нуле, лишенном свойств, называется Абхава. Йог посредством каждой из них познает свое Я. Та йога, в которой кто-нибудь видит себя полным блаженства, лишенным всякой нечистоты и соединившимся с Богом, называется Маха-йога. Другие йоги, о которых мы читали и слышали, не стоят и частички этой великой Брахма-йоги, в которой йог – видеть себя и всю Вселенную, как самого Бога. Это и есть самое высшее из всех йог. Яма, Нияма, Асана, Пранаяма, Пратьяхара, Тхарана, Тхьяна и Самадхи – суть ступени Раджа-йоги. Ямой называется «непричинение кому бы то ни было вреда», «правдивость», некорыстолюбие, «целомудрие», Неприятие чего бы то ни было от другого. Она очищает сознание, чьи Не Непричинение страдания, никакому живому существу, ни мыслью, ни словам, ни делом есть то, что называется ахимса, непричинение вреда. Нет высшей добродетели, чем непричинение вреда. Нет высшего счастья, чем когда человек достиг состояния непричинения вреда, ни одному созданию. Правдивостью достигается все, на правдивости основано все. Передавать факты, как они есть, — это правдивость. Не присваивать чужого хитростью или силой называется астьям, нестижание. Целомудрие в мыслях, словах и делах всегда и при всех условиях есть то, что называется прахмачарье. Неприятие никаких подарков от других. Даже если отказывающийся от этого ужасно страдает, есть то, что называется апариграха. Когда человек получает подарок от другого, согласно этой теории, его сердце становится нечистым. Он унижается, теряет свою независимость, становится связанным и доступным чужому влиянию. Следующие ступени помогают успехам в йоге. Ньяма – выработка постоянных привычек и приемов. Топас строгость, сватхия прилежное повторение священных слов, сантоша удовлетворенность, шауча чистота, швара пранитхана, молитва. Пост или другой способ подчинения тела называется физическим топасом. Повторение вед или других мантр и мантрамов сноска. Мантрам, последовательность мантр, по-русски можно передать как утверждение. Раматанта. Далее по тексту, которыми очищают материя тела, сатва называется упражнением сватхиая. Есть три рода повторения мантрамов. Один называется устный, другой полуустным и третий умственным. Устный или внятный есть самый низший, а умственный есть высший из всех. Повторение, настолько громкое, что его может слышать всякий, называется устным. Следующий, то, при котором органы речи только начинают вибрировать, но никакого звука не слышно, и другой человек, сидящий рядом, не может слышать этого, что говорится. Повторение, при котором нет звука вообще, а есть только умственное произношение священных слов, и в то же время – размышлений о его назначении, называется умственным повторением и есть самое высшее. Мудрецы говорят, что есть два рода очищения – внешнее и внутреннее. Очищение тела производится водой, землей и другими средствами – это внешнее очищение. Очищение ума, праведностью и всеми другими способами – есть то, что называется внутренним очищением. Оба вида очищения необходимы. Недостаточно, если человек будет чист внутренне, а внешне грязен. Если оба вида недостижимы, внутренняя чистота важнее, но никто не может быть йогом, если не соблюдает обоих видов чистоты. Молитва заключается в прославлении Бога, в памятовании Его и в преданности Ему. Мы говорим о яме и не яме. Дальше следует пранаяма. Прана означает животные силы организма, а яма значит управление ими. Есть три вида пранаямы – низшая, средняя и высшая. Все пранаямы делятся на две части. Одна называется наполнение, другая – упражнение. Если вы начинаете с 12 секунд – это низшая пранаяма. Если начинаете с 24 секунд – это средняя пранаяма. Самая высшая – та, которая начинается с 36 секунд. Та пранаяма, при которой появляется сначала испарина, потом дрожание тела, а затем человек быстро поднимается на ноги, и душа его испытывает невразимое блаженство – это самая высшая пранаяма. Есть мантра, называемый Гаятри. Это священный стих извет. Мы размышляем о славе того, кто создал эту вселенную, Да просветит он наш ум. В начале и в конце этого мантрама произносится слово Ом. В одной пранаяме повторяется три гаятри. Во всех книгах говорится о пранаяме, разделенной на речаку, выбрасывание или выдыхание, и пураку вдыханию, и кумбахаку удержание остановки дыхания на вдохе. Индрий органы чувств ориентированы наружу и приходят в сообщении с внешними предметами. Приведение их в подчинение воле есть то, что называется пратьяхара, буквальный перевод собирание в себя. Направление сознания на лотос сердца или на головной центр есть то, что называется адхарана. Когда, оставаясь в одном месте, принимая одно место за основание, волны ума побуждаются не соединяясь с другими волнами, Когда все другие волны остановились, и только одна волна восстает в уме, называется тхьяна, созерцание. Когда нет надобности ни в каком основании, когда все сознание становится одной волной, одной формы, это состояние называется самадхи. В сознании тогда присутствует только значение предмета, не связанное ни с каким местом или центром. Если сознание может быть устремлено на один центр в продолжении 12 секунд, это будет Харана. 12 таких Дхаран будет Дхьяна, 12 хьян будет Самадхи. Следующая Асана, поза. Нужно усвоить только одно, держать корпус прямо, оставляя его свободным и держать грудь, плечи и голову на одной вертикальной линии. В йоге не следует упражняться в таких местах, где есть огонь или вода, или почва усеяна сухими листьями, где встречаются дикие животные или много муравейников, а также на перекрестках четырех улиц, там, где слишком много шума или есть какие-либо опасности, и где много порочных людей. Это в особенности относится к Индии. Не упражняйтесь, когда в вашем теле чувствуется вялость когда ваше сознание угнетено горем или печалью, или когда вы нездоровы. Ищите хорошее укрытое место, куда посторонние не придут и не побеспокоят вас. Известно, что когда вы не хотите, чтобы люди знали, что вы делаете, любопытство всех возбуждается. Если же вы специально выйдете на улицу, чтобы люди знали, что вы собираетесь делать, они не обратят на вас внимания. Для занятия йогой, Не выбирайте грязных мест. Выбирайте, наоборот, живописную местность или хорошую комнату в вашем собственном доме. Приступая к упражнениям, прежде всего воздайте честь всем древним йогам, вашему собственному гуру-учителю и богу, и затем начинайте. От хьяни сказано все. А вот несколько примеров, о чем размышлять. Сидите прямо и смотрите на кончик вашего носа. Дальше мы узнаем, как этим путем сосредотачивается мысль. Как посредством управления двумя зрительными нервами достигается значительно более быстрый успех в управлении ходом интеллектуальной реакции и таким образом в управлении волей. Есть несколько мыслеобразов в медитации.